2.37. Борг отреагировал мгновенно. Воздух вокруг него сжался и, сложившись в тугую пружину, выстрелил в метившего в него кинжалом официанта. Того снесло с ног и протащило несколько метров по полу. Когда воздух стих, руки и ноги атаковавшего были сломаны в нескольких местах. Ничего себе атака! Казалось, что дон белого клана ничего не сделал, но поломал этого парня так, как не сумела бы и дюжина бойцов. Сам же он при этом оставался совершенно спокоен. Тот факт, что беседа перетекла в драку, его нисколько не смутил. Сразу понятно, что насчет огромного боевого опыта он точно не шутил. Тем временем трое оставшихся официантов выстроились полукругом. То, как быстро и слаженно они это сделали, наталкивало на очевидную мысль. Эти парни были кем угодно, но точно не обычными официантами. Почти наверняка профессионалы. Возможно, наемные убийцы. И здесь они оказались не случайно. Судя по тому, как они наступали на Борга, становилось понятно, они здесь только ради него. Все трое были разными. Один – высокий красавчик-эльф, второй – невысокий бородатый крепыш с жесткими звериными чертами лица, третий – человек, самый обычный на вид парень. Они ничем не были друг на друга похожи, кроме строгих официантских костюмов. Хотя нет, кое-что у них было в общем – резкие и отточенные движения тренированных воинов. Они сорвались с места одновременно, и двигались они намного быстрее, чем могли двигаться обычные люди. Искать причину долго не пришлось. У всех четверых на телах были набиты усиливающие руны. При этом они были необычными. Когда парни их активировали, они загорелись ярким синим светом, и их было видно даже сквозь их рубашки с длинными рукавами. Теперь, после уроков с и самостоятельных занятий, я мог сказать точно – Это были непростые руны, которые можно было набить у каллиграфа из соседней палатки. В сложной вязи линий и необычных сочетаниях, основных и дополнительных элементах, которые, однако, все еще оставались для меня нечитаемыми, чувствовалась рука профессионала, настоящего и хорошо оплачиваемого профессионала своего дела. Кем бы эти парни ни были, на свою прокачку денег они точно не пожалели. Не поскупились они на оружие. Двое из них сжимали в руках по длинному вибрирующему кинжалу, а третий, тот, что казался самым обыкновенным, сжимал в руках длинный и гибкий металлический жезл, с обеих сторон которого на пол сыпались искры. От скорости их движений взвизгнул воздух, когда они принялись умело теснить Борга к стене. Если бы я был на его месте, то я бы не продержался и пары секунд. Но Борг не случайно стал доном клана вне закона За его спокойной внешностью таилась настоящая сила. Он заскользил мягко и легко, чего никак нельзя было ожидать от этого крепкого человека. По этажу прокатился ветер. Вокруг дона закрутился настоящий ураган, и атакующих разбросало в разные стороны, протащив по полу. Наверное, их должно было переломать так же, как и первого атакующего, бесформенной грудой, лежащего в стороне. Но, в отличие от него, эти парни были готовы. Их тела как будто покрыла полупрозрачная пленка. От воздушных потоков она прогибалась и деформировалась, но продолжала держаться, защищая своих обладателей от травм. Это была индивидуальная энергетическая броня. Нечто похожее я видел в дюне. Не ожидал, что технологии Эвока позволяют воспроизводить такое. Пока Троица боролась с бушующим ветром, Борг развел руки в стороны, а затем резко их свел. Воздух вокруг него дрогнул, и на парней понесся самый настоящий поток огня. Я мгновенно понял, что у них нет ни единого шанса. Они еще не успели оправиться после его предыдущей атаки, а сейчас он просто их сожжет. Но в этот раз я недооценил мастерство наемных убийц. В воздухе что-то едва слышно звякнуло, и Борг отшатнулся в сторону. Вокруг него зашумел воздух, образуя что-то вроде таких же защитных сфер, что использовали нападающие. Из его бока толчками шла кровь, а рядом лежал небольшой металлический снаряд. Судя по всему... Он использовал воздушную защиту, чтобы отбросить снаряд, но она сработала недостаточно быстро, и он все равно оказался ранен. Вот только кто умудрился в него выстрелить? Долго гадать не пришлось. Ровным шагом к Боргу приближался парень, которого он вырубил воздушной атакой первым. Но теперь он больше не выглядел, как поломанная кукла. Он снова мог двигаться, только теперь он выглядел по-другому. Из-под его разорванной одежды виднелся блеск металлических пластин и проводов, а сами его движения сопровождались металлическим лязгом. В ладони его правой руки изъяло дыра ровно того объема, чтобы выпустить снаряд, задевший Дона. Да, этот парень был просто нашпигован самыми различными механизмами. «Значит, механик, не ожидал увидеть здесь одного из вас», произнес Борг, оценивающий, оглядывая противника. «Я думал, что ваша секта далека от политических интриг. Ненависть к тебе объединяет многих», проскрипел тот в ответ низким голосом с металлическими нотками. Рядом с ним встали двое парней, выбравшихся из огненного шторма, устроенного Доном. Один из них, тот, что сражался искрящимся жезлом, лежал на полу без движения. Судя по почерневшей коже и стойкому аромату паленого мяса, его защита не сумела справиться с огнем Борга. И чудесное возрождение, устроенное тем, кого Дон назвал механиком, ему, очевидно, не светило. Все вместе они бросились на Дона. Замекали кинжалы... Раздались глухие звуки ударов и вскрики боли. Я же понял, что лучшего шанса, чтобы свалить, мне не представится. Эти парни, кем бы они ни были, пришли за Боргом. И не был им нужен, и я оказался рядом с ним по чистой случайности. А значит, я спокойно могу свалить. Конечно, меня посетила мысль, что валить не самая благородная идея. Настоящий воин никогда не бежит от драки и смело вступает в бой, готовясь защитить жизнь товарища. Но долго эта мысль в моей голове не задержалась. Я знал Борга всего пару минут и не имел ни единой причины остаться и рисковать ради него жизнью. К тому же, говоря откровенно, эти парни были намного сильнее меня. Пусть я и не был слабаком, тягаться с бойцами такого уровня мне было еще рано. Осторожно, не привлекая внимания, я бросился к лестнице, ведущей к выходу с этажа. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как с нижних этажей раздался глухой хлопок, издавленные вскрики. Я бросился обратно к балкону и взглянул вниз. Площадка, на которой проходила вечеринка, была затянута дымом. Кое-где весело плясали языки пламени. Благородные гости с громкими криками спасались бегством. Кто-то взорвал там бомбу. Наверняка те же ребята, что и те, что сейчас сражались с Боргом. Вот только зачем? дон да же был здесь. И если он действительно был их целью, то взрыв внизу никак не мог его задеть. Среди языков пламени меркнуло несколько быстро несущихся по лестнице теней. Судя по форме, официанты. В их руках были вибрирующие ножи. Блин, это же другие убийцы, спешащие на помощь тем, что сейчас сражаются с Боргом. Всего несколько секунд, и они будут здесь, полностью перекрыв мне путь к отступлению. Я бросился к выходу, но было уже поздно. Я нос к носу столкнулся с невысоким, но достаточно крепким парнем в официанской форме, вооруженным ножом. На лице парня мелькнула плотоядная ухмылка, и рука с ножом пришла в движение. Я для него был всего лишь досадным недоразумением, образовавшимся на пути между ним и его целью. Он не видел во мне угрозы, и именно это его и погубило. Сработали инстинкты. и Я, пока парень не успел ничего сделать, ударил ему по лицу, а затем запустил в него молнией. Тот замертво рухнул к моим ногам. Больше я сделать ничего не успел. По лестнице затопало множество ног, и появились остальные, не меньше 15 человек. Драться со всеми сразу было чистым безумием, и я бросился в сторону, надеясь скрыться. Все вокруг было затянуто поднявшимся с нижних этажей дымом, так что шанс на это был. Но в этот раз мне не повезло. Меня заметили, и один из парней кивком указал на меня. Один из убийц тут же отделился от компании и в развалочку приблизился ко мне. Он ухмылялся. Кажется, он видел мой бой с Даниэлем, где я не проявил ни единой способности и даже не сомневался, что справится со мной одной левой. Труп парня, которого я сжёг молнией, не натолкнул его на нужные мысли. Наверняка он решил, что это с ним сделал Борг. Остальные же не обращали на меня внимания. Единственным человеком во всём доме Венфортов, который их интересовал, был Борг. Пока я разбирался со своим единственным противником и пытался скрыться, дон Белого Клана времени зря не терял. Я увидел его в ту самую секунду, когда он, ударив ребром ладони, охваченной бурлящим вокруг него воздухом, снес одному из нападавших голову. Вокруг него лежали тела остальных. Увидев ворвавшихся в зал бойцов, Борг не сомневался. Подгоняемый ветром, он рванул к балкону и в этот раз стяганул вниз. Остановить его никто не успел. Недолго думая, бойцы бросились за ним следом, как один приземлившись на обе ноги. Их усиливающие руны горели под официантскими рубашками, защищая их от физических повреждений. Теперь они пропали из моего поля зрения. Это было к лучшему. Так я мог сконцентрироваться на своем противнике. Он бросился на меня, и его нож проскользил в каком-то миллиметре от моего живота. Быстрый, очень быстрый. Мне просто повезло уклониться. Значит, миндальничать с ним не имеет смысла. «Замри», — приказал я. Атрибут подействовал, но как-то вяло. Парень застыл на месте и заморгал, как будто не понимая, где находится. А затем, очнувшись, снова попытался полоснуть меня кинжалом. Только двигался он медленно, как будто не оправившись от оцепенения. Этим я и воспользовался, ударив его со всей дури молнией. Получилось красиво. Парень закачался и рухнул к моим ногам обугленным куском мяса. Способность, конечно, однообразная, но очень уж эффективная. Получается я только, что одного за другим... Рубил двух профессиональных бойцов. Вроде бы повод радоваться и гордиться тем, каким сильным я успел стать. Но почевать на лаврах я не собирался. Я понимал, что эти победы достались мне авансом. Мне помог эффект неожиданности, подкрепленный двумя сильными атрибутами. Оба моих противника не ожидали увидеть во мне опасного противника и поплатились за это своими жизнями. Возьму их урок на вооружение и сам никогда не буду допускать такой ошибки. Пусть атрибут убеждения и не сработал, меня все равно накрыло откатом. Захотелось пить. Я подхватил закатившуюся под диванчик бутылку, упавшую из-под носа официанта, и сделал пару глотков. Хорошо. Затем я подошел к ограждению и посмотрел вниз, где как раз продолжалась охота на Борга. Оказавшись внизу, Борг никуда не собирался бежать. Он застыл на разрушенной площадке. Земля на площадке была вспахана после нашего с Даниэлем боя а несколько фонтанов разлетелись на куски, и теперь вода из труб била в воздух, заливая все вокруг. «Прошу вас, господа, займите самую удобную позицию, что только можете», спокойно с усмешкой произнес он. «Если вы сделаете это правильно, то сумеете прожить на несколько секунд дольше». Бойцы переглянулись. Судя по их удивленным лицам, к тому, что жертва, особенно загнанная в угол, будет так спокойно вести беседу, они точно не привыкли. Но при этом решимости у них не убавилось, Они приготовились атаковать, и на этот раз они намеревались покончить с доном белого клана навсегда. К несчастью для них, он их опередил. Земля под их ногами вздрогнула и, ощетинившись, взорвалась. Коми земли, усиленные силой воздуха, понеслись во все стороны, как шрапнель, разяне ожидавших такого бойцов одного за другим. Скорость была настолько высокой, что окружившая их индивидуальная защита не справлялась, трещая ломаясь под земляным натиском. Но одной землей Борг не ограничился. Он вскинул руки, и вода из фонтанов и находящегося рядом бассейна, чудом уцелевшего во время атаки, вздрогнула, приподнялась и закрутилась в длинные и тонкие жгуты. А затем эти жгуты, размахнувшись, пронзили чудом уцелевших бойцов насквозь. Выглядело это жутко. Водяные отростки, острые и беспощадные, и беспомощно болтающиеся на них убийцы, истекающие кровью и неспособные сделать хоть что-то кто-то из них взмахнул рукой, отправляя в Борга огненный шар из универсального кольца. Но для Дона это было все равно, что укус комара. Вокруг него кружились огонь, вода, воздух и земля. Все четыре стихии, покорные его воле и готовые защитить своего хозяина. Выпущенный в него огненный шар разбился о его защиту, и водяной отросток разрубил уцелевшего бойца на две половины. Бой был окончен. За 20 секунд... Борг сумел порубить полтора десятка опытных профессиональных убийц и при этом даже не вспотел. Теперь я понял, почему Донов так боялись и уважали. А еще я понял, что за силой он обладал.